Глава 6. Когда Левтина Загвоздина потеряла сознание и в вестибюле исторического музея началась суматоха, Нина Бокшеева как раз говорила со своей приятельницей и коллегой по работе Радой Архиповой. Женщины стояли неподалеку от входа в здание. У них на глазах носилки с бесчувственной Левтиной загрузили в машину скорой помощи и увезли в городскую больницу. Николай Загвоздин поехал следом на своём автомобиле. Надеюсь, не всё будет в порядке, озабоченно сказала Рада. А Левтино очень приятная женщина. Наверное, она просто переутомилась, предположила Нина. Шуткa ли организовать такое мероприятие? Выступления артистов, выставка, аукцион, не говоря уже о безопасности. А, кстати, о безопасности. Что у тебя с Гордеевым овчеровым? тихонько поинтересовалась Рада. О чём ты? испуганно встряпенулас Нина. Рада добродушно рассмеялась. Дорогуша, ты либо совсем ослепла, либо ломаешь при대 мной комедию. Думаешь, я ничего не заметила? У меня в этих делах глаз наметённый. Я не понимаю. Да он же с тебя в последнее время глаз не сводит, заявила Архипова. Ирады кивнула в сторону дверей музея. Нина оглянулась и снова увидела Гордея в черове. Глава службы безопасности компании Tower, молодой привлекательный мужчина со спортивной фигурой, он стоял с бокалом шампанского в руке, небрежно привалившись спиной к мраморной колонне и смотрел прямо на Бакшееву. Нина тут же смущённо отвернулась, покраснев до кончиков ушей. "Ничего у меня с ним нет", тихо произнесла она. "Да ладно тебе", хихикнула Рада. "Я же твоя лучшая подруга, от меня можешь ничего не скрывать". Говорю же, ничего не ты не было, возмущённо сказала Нина. До сих пор? А что же тебя останавливает? спокойно осведомилась Рада. С ума сошла? вскинула брови Бакшеева. В некотором роде я замужняя женщина, тоже мне препятствие. Сама же говорила, что брак у тебя вышел не слишком удачный. Мало ли, что я говорила, ещё больше покраснела Нина. Что мне теперь на каждого встречного бросаться? Почему же на каждого? возразила Архипова. «Вот на Гордея я бы и сама с удовольствием бросилась. Да только он не на меня смотрит, а на тебя. Признавайся, он ведь тебе тоже нравится». Нина снова мельком взглянула на Овчарова. Гордея целлютовал ей полупустым бокалом и усмехнулся. Бакшива почувствовала, как по ее коже пробежали мурашки. «Он красавчик, что и говорить», — тихо вздохнула она. Так не тяни кота за хвост, воскликнула Рада. Малость встряхнуться ещё никогда и никому не мешало. Вокруг него постоянно вьются девицы из нашей бухгалтерии. Смотри, упустишь время, его какая-нибудь другая кумушка захамутает. Отстань, с улыбкой воскликнула Нина. Действительно, хватит уже. Я просто высказала свою точку зрения. А что люди подумают? Да какая тебе разница, кто и что подумает? «Никто и не узнает, если вы с ним будете осторожны. Я точно никому не проболтаюсь, ты меня знаешь». Нина выглянула в широкое витражное окно вестибюля. И без того темное небо быстро затягивали тяжелые грозовые тучи. Вдали уже периодически сверкали вспышки молний. «Погодка-то, похоже, портится», — озабоченно констатировала Рада. «Сейчас дождь начнется, а я, как на грех, зонт не взяла». «Я и сама без зонта», — призналась Нина. «Может, еще пройдет стороной?» Ага, как же. Есть такое понятие, как закон подлости. Если мы обе без зонтов, дождь обязательно начнётся, причём именно в тот момент, когда пойдём домой. Слова Рады оказались пророческими. Когда мероприятие подошло к концу и посетители выставки начали расходиться, хлынул проливной дождь. Стена воды просто обрушилась на тёмный город. Ливень оказался настолько сильным, что даже те, кто пришёл в музей с зонтами, не спешили выходить на улицу. Рада Архипова быстро напросилась в машину к знакомым, и те пообещали довести её до самого дома. Она хотела позвать с собой и Нину, но свободного места в салоне автомобиля уже не оказалось. "Езжай", отправила её Нина. "Я сейчас позвоню Данилу, он меня заберёт". "Уверена?" прищурилась Архипова. "Конечно, не стоит обо мне беспокоиться". Рада вскоре уехала, а посетители продолжали медленно тянуться к выходу. Вскоре в вестибюле исторического музея остались лишь Нина и ещё около десятка человек. А дождь и не думал прекращаться, наоборот, даже усилился. Нина вытащила из сумочки мобильник и хотела позвонить мужу. В этот момент кто-то бережно взял её сзади под руку. "Проблемы с транспортом?" осведомился приятный мужской голос. Нина обернулась и увидела перед собой Гордея Черева. Он смотрел на неё с лёгкой улыбкой. "Что?" Выдохнула она. Могу подвезти, предложил он. Только скажи адрес. Спасибо, заикаясь, проговорила Нина, но я собираюсь позвонить мужу, и он меня заберёт. Не глупи, спокойно сказал Гордей. К чему его беспокоить в такую погоду? К тому же, пока он сюда доберётся, а моя машина стоит совсем рядом, припаркована прямо на стоянке перед музеем. Нина подумала и убрала телефон обратно в сумочку. Отлично, довольно улыбнулся Гордей. Они быстро выбежали из здания музея и понеслись по пузырящимся лужам к машине Гордее. Нина мгновенно вымокла до нитки, но это её не слишком беспокоило. Близость Гордея такая, что до него можно было прикоснуться рукой, взволновала её куда больше. Ее сердце забилось чаще, руки слегка тряслись, и Нина ничего не могла с собой сделать. Он открыл перед ней дверь, и Бакшеева быстро юркнула на сухое и теплое сиденье. «У меня в сумочке на заднем сиденье есть полотенце», — предложил Гордей. «Да ладно», — отмахнулась Нина, — «все равно еще вымокну». «Ну, как знаешь», — пожал плечами Овчаров. Он завел двигатель, и машина плавно тронулась с места. Нина не знала толком, о чем с ним говорить. Да Игорь Ди оказался немногословным собеседником. На протяжении всего пути он не произнёс и десяти слов, спросил только адрес и как туда лучше проехать. Вскоре он довёз Нину до самого подъезда её дома. К тому времени дождь уже почти закончился. Нина вышла из машины и захлопнула за собой дверь. "Спасибо тебе", сказала она, склонившись к окну. "Да не за что", улыбнулся в ответ Гордей. "Встретимся завтра в штаб-квартире компании". Он вдавил педаль газа в пол, и его машина быстро скрылась за углом. Нина проводила его мечтательным взглядом. Может, Рада была права, и ей на самом деле стоит встряхнуться. Но она тут же нервно передернула плечами, отгоняя от себя эти мысли. — О чем она вообще думает? У нее растет дочь, а дома ждет надежный муж. — Надежный. Но любимый ли? В этом она уже не была так твердо уверена. Нина поднялась в лифте на свой этаж и вошла в квартиру. Алёнка, потешная семилетняя девочка, выбежала ей навстречу с распростёртыми объятиями. Нина наклонилась к ней и чмокнула дочку в лоб. "Мама, мама, смотри, что мне папа купил". Алёнка продемонстрировала Нине небольшой цветастый зонтик. "Какой красивый", воскликнула Нина, "но почему ты ещё не в постели? Поздно ведь уже". "Папа поздно с работы приехал, и мы решили сначала поужинать". пояснила Алёнка. Вот и хорошо, кивнула Нина. Я к вам тоже присоединюсь, только сначала приоденусь во что-нибудь сухое. Из кухни вышел Даниил, вытирая руки полотенцем. Как прошла выставка? поинтересовался он. Ничего особенного, отмахнулась Нина. Картины, скульптуры, критики, журналисты и подвыпившие художники. Скушно. Если бы не руководство, сама бы я вряд ли туда пошла. А у меня уже ужин на столе. Дайте мне пару минут. Нина вошла в ванную комнату и заперла за собой дверь. Затем сняла мокрое насквозь платье и облачилась в мягкий домашний халат. Сняв с шеи шелковистое полотенце, Нина принялась вытирать свои влажные волосы и всё это время не переставала думать о Гордее, о вчераве. Изольда Бежетская вернулась в семейный особняк ближе к полуночи. К тому времени гроза уже практически закончилась, тучи медленно ползали за тёмный горизонт. Она расплатилась с таксистом и вышла из машины. Дом встретил её тёмными окнами, даже в комнатах прислуги уже не горел свет. Анастасия ещё не вернулась, она не видела её машины перед домом. Наверняка снова отправилась ночевать к этому мальчишке с криминальным прошлым, своему незадачливому жениху. Изольда мрачно усмехнулась. И эта девчонка стоит в голове Тауэра. Да она не доверила бы ей управлять слугами в этом доме. Оставалось лишь надеяться, что вся эта рутина вскорости наскучит Наськи, и она предпочтёт общество молодого мужа у быточной разваливающейся компании. Изольда вошла в дом и поднялась в свою комнату. Здесь она с наслаждением избавилась от туфель, включила телевизор и опустилась в небольшое кресло у зеркального трильяжа. На экране уже в который раз за день крутился телеролик избирательной кампании Ивана Волкова кресла мэра известному градостроителю. "Господи, какой бред", тихо произнесла Изольда, разглядывая своё отражение в зеркале. Сделать Волкова мэром? Не проще ли сразу сравнять этот мегаполис с землёй? Она взяла в руки ватный тампон, каким обычно снимала макияж, и потянулась к баночке с кремом. И только теперь заметила, что на столике явно чего-то не хватает. Изольда потрясённо замерла. Она не видела дорогой антикварной шкатулки со своими драгоценностями, ведь Изольда отлично помнила, что оставила шкатулку именно здесь. Куда она могла подеваться? Изольда заглянула в выдвижные ящики трильяжа, проверила все шкафы, даже сейф, вделанный в стену спальни. Её драгоценности, как в воду канули. Она сняла трубку внутреннего телефона и позвонила дворецкому Эдуарду. Сонный старик ответил лишь после пятого гудка. "Ко мне в комнату", приказала Изольда немедленно. Эдуард лишь горестно вздохнул и не стал задавать вопросов. По её тону он сразу понял, что случилось нечто из ряда вон выходящее.